Глава восьмая. Разговор с братом немного затянулся. Он старался вникнуть в каждую мелочь, интересовался каждой, казалось бы, малозначительной деталью по странным изменениям в аномалии и деятельности людей в капюшонах. И в первую очередь его интересовали мои личные выводы, а не то, что выдали аналитики на основании переданных мной данных. «Если я правильно понял», — сказал он, услышав ответы, — «все на свои вопросы». — В основном встречались молодые маги. То есть, получается, те, кого все боятся, всего лишь новички, а такие стажеры. — Видимо, так, — кивнул я. — А ты можешь себе представить, на что способны их учителя? — спросил он с тревогой, глядя мне в глаза. — Такой роту солдат на землю уложит и глазом не моргнет. — Я думаю, что ты сейчас говоришь про магов среднего звена, — сказал я. — А вот учителя... И в целом люди, стоящие за всем этим, скорее всего, будут намного опаснее. «Согласен, с обычными бойцами там нечего делать», — кивнул Алексей, уставившись на закат в разбитое окно. «Надо собрать отряд магов и постараться забраться как можно глубже, чтобы выловить кого-нибудь из этих гадов, иначе мы не сможем выйти на организатора эксперимента. Этот человек наверняка вхожка двору и очень богат. Возможно...» Не намного меньше, чем род Демидовых. — Да, таких немного, но просто взять и начать всех допрашивать мы не сможем. Сам понимаешь, нужны хоть какие-то зацепки и доказательства. А если уж к этому еще причастны иностранные специалисты, то вообще... — И когда ты думаешь идти в аномалию? — спросил я. — Когда успокоится эта волна? — Завтра, — коротко ответил брат. «Завтра — Завтра? — переспросил я, вскинув брови. Моему удивлению не было предела но ведь сейчас почти самый разгар активности аномалии, это все равно, что всунуть руку во включенную электромясорубку». «Здесь ты прав», — сказал Алексей. «Вот как раз-таки во время высокой активности и пойдем». «Но это же самоубийство!» — воскликнул я. «Его планы у меня никак в голове не укладывались». «Опять ты не прав», — улыбнулся брат. «Когда войска врага в военном походе, его земли особенно уязвимы». Ведь он взял с собой практически всех, кто может держать в руках оружие. Конечно, фигурально выражаясь, но все равно сомнительно, что стоящие за этим оставили при себе большое количество подконтрольных чудовищ. Так что столицу можно брать практически голыми руками. Единственное, что монстры глубоких областей аномалии останутся на месте, но зато до них мы доберемся без лишней суеты. Думаю, что там и мага более опытного сможем зловить. «Или он изловит», — хмуро добавил я. «А вот фигушки», — еще шире улыбнулся брат, — «я сюда не просто погулять приехал. Проблемы серьезные, мне поручили ею заняться, а они отправили какой-нибудь отряд наемников, которых не жалко. Пойдешь со мной». «Неожиданно, но предложение само по себе приятно», — сказал я, задумавшись. «Не скажу же я, что мне еще и страшно. Но в то же время страшно и интересно». «Раз уж Демидовы подтянулись к этой проблеме, значит подготовились серьезно. Да и старшему брату я доверял, как никому другому. Он всегда был очень осторожным и осмотрительным, но при этом решительным и целеустремленным. Надо еще суметь сложить все эти качества в одном человеке. И магия огня, доставшаяся ему по наследству от отца, это тоже очень серьезный аргумент. Особенно на шестом круге». «И?» – спросил Алексей, не дождавшись ответа. Почему-то в этот момент вспомнилось подземелье и родовой алтарь, когда он подталкивал меня вперед. «Конечно, пойду!» — теперь уже вполне уверенно сказал я. «Такой возможности упускать нельзя. Это бесценный опыт, который пригодится мне во время походов со своими бойцами». «Отлично!» — сказал брат, довольно улыбаясь. «Тогда собирайся и завтра к шести утра подходи к восточным воротам. Мы пойдем через Черный Ход». — Это который тут неподалеку на северо-востоке? — решил ее уточнить. — Мы туда ходили взрывать ч... черный обелиск, с отрядом спецназа. — Если ты знаешь, об этой бреши в стене тут знают и монстры. — Эти долбанные экспериментаторы! — сказал Алексей, покачав головой. — Проедем чуть дальше и сделаем брешь свою, о которой никто не знает. — Это так просто? — удивился я. — Ну да, — усмехнулся Алексей. — Чуть проще, чем бордированному дракону завязай хвост на узел. То есть вполне возможно и выполнимо. Езжай домой. Отоспись. И в шесть у ворот. Перед уходом я все-таки вспомнил про эту несчастную хлорку и поделился с братом своеобразным распредложением, на что он только усмехнулся и пообещал выделить для обороны улиц роту бойцов. Этого должно быть более чем достаточно. Мы снова обнялись, и я пошел на выход. Копье свою обязательно бери с собой. А автомат... «Не обязательно», — бросил он мне вслед. Я кивнул и сил выжидавший меня внедорожник. Машина довольно резко развернулась и покатила обратно. Мои попутчики оставались такими же молчаливыми, и я мог спокойно подумать о насущном. На душе был приятный осадок от встречи с братом и немного тревожный от предстоящей вылазки. Однако осознание того, что Алексей будет рядом, было лучше любого успокоительного средства, поэтому пульс ровный, легкая полуулыбка и надежда на лучшее. «Вас там же высадить?» — спросил водитель, когда мы уже подъезжали к восточным воротам. «Желательно», — кивнул я. Через десять минут я уже входил в аллею. Строительство оборонительных сооружений перед госпиталем закончилось, бойцы разбили палаточный лагерь по сторонам от площадки перед приемным покоем. Теперь это уже больше походило не на госпиталь, а на временный военный лагерь. По моей оценке, здесь тоже была рота солдат, не меньше. Наша помощь в обороне точно не понадобится, будем только мешать. Матвей и Стас уже резались карты с солдатами у одной из палаток. Увидев меня, Матвей сразу вскочил и пошел на встречу, не забыв при этом подхватить с собой примятый травы автомат. «Все в порядке?» — спросил приятель, пытаясь по выражению лица понять мое настроение. «В полном», — улыбнулся я, — «но нам надо идти домой». «Так-то да», — сказал подошедший Стас. «Тут без нас есть кому монстров пострелять. Если ваши целители без тебя справятся, то можем уходить». Им придется пока без меня справляться в ближайшие сутки, сказал я. В смысле придется, нахмурился Матвей. А мы куда? Вы можете просто отдохнуть, а я завтра утром ухожу с отрядом боевых магов в аномалию, ответил я. Как это в аномалию? опешил Матвей. Стас тоже хватал воздух ртом. — Это же натуральное самоубийство! Как оказалось, нет. Пока монстры увлечены атаками на город, мы проберемся внутрь. Мы с тобой. — твердо сказал Матвей, решив за двоих. — Нет, вы останетесь дома, — покачал я головой. — Там будут высокоранговые маги, ни одного бойца. Мне сказали приходить одному. Сами знаете, из-за последних вылазок я на хорошем счету и не нашел причины отказывать тем, кто хочет обезопасить город. Оба парни были в недоумении, растерянности, словно почувствовали себя ненужными. — Так вы чего оба скисли? — спросил я. — Я ж не отправил вас в отставку. — Я от вас никуда не денусь, надеюсь, что и вы от меня. Просто такая миссия, где нужно ограниченное количество людей и только маги. Просто отдохнете как следует, отоспитесь. — Пойдем тогда со мной улицу зачищать по необходимости, — обратился Стас к Матвею. — Тогда семечки с собой не забудьте, — ухмыльнулся я. — Ты на что намекаешь? — снова нахмурился Стас. — Намекаю, что вы там будете просто наблюдателями, — ответил я, улыбаясь. Куда скоро прибудет рота солдат, ни одна тварь не проскочит. — Ты где был-то вообще? — спросил Матвей. — На военном совете, — ответил я. — Ну а что, это не сильно отличается от правды. — А чего ж ты сразу не сказал, когда уходил? — пробубнил Матвей. — А сразу я и сам не знал, что на военный совет еду, — ответил я. — Так что идем домой, поужинаем, а завтра с утра пораньше я ухожу. Я сходил к Герасимову, оповестил его о предстоящем отсутствии, О результатах выполнения задания, об истинной цели которого я поклялся никому не говорить, я обещал потом отчитаться, а также принести новые образцы для исследования. От самой идеи идти в аномалию во время повышенной активности у наставника тоже чуть глаза из орбит не вылезли. Он не применил слуху сомниться в когнитивных способностях организаторов рейда, но мои доводы, сложенные ранее моим братом, изменили его мнение. Домой шли молча, каждый в своих размышлениях. Некоторое время нас по пути развлекал горностай, то запрыгивая мне на плечо, то устремляясь в ближайший кустарник, чтобы разогнать громко чирикающих воробьев. Мелкие пернаты уже были натренированы нападением дворовых котов, и ни один так и не угодил в зубы ловкому хищнику. С недовольной мордочкой Федя вернулся ко мне на плечо и больше не предпринимал попыток поохотиться. Спокойно сидел до самого дома, а перед подъездом по обыкновению стремглав... Взлетел на березу. Идти со мной домой он никак не желал. «Хоть ты все и объяснил, все равно страшно», — сказал Матвей, снимая с плиты сковороду и раскладывая яичницу с овощами и мясом лешего по тарелкам. «Я буду за тебя переживать, честно. Думаешь, он без тебя не справится там?» — подколол его Стас, который припочел сварить макароны на гарнир к бельчатине. «Чего это он не справится?» — буркнул Матвей с подозрением, поглядывая на Стаса. «Прикалываешься, что ли?» Стас промолчал, уплетая свой калорийный и полезный для развития дара ужин. Я тоже чувствовал, как от съеденного мяса круги мана наполняются энергией. После ужина Стас почти сразу ушел домой, а Матвей начал, как заботливая мамочка, собирать мне с собой тормозок. «Но ты мне еще носочки тепленькие с собой положи», сказал я, наблюдая за его манипуляциями. Матвей после моих слов остановился посреди кухни, уставившись на меня. Потом расхохотался, чуть не выронив пакет с вяленым мясом, который собирался уложить в мой рюкзак. Без десять-шесть я уже слонялся туда-сюда у восточных ворот, нервируя караул, потом решил выйти за стену. Солнце поднималось над горизонтом, освещая поля, а лес на горизонте казался темной, зазубренной полоской. Военный внедорожник приехал ровно в шесть. На заднем сиденье сидел мой брат, полный... Амуниции. Только это уже была не броня-гвардейца-доспех, специально изготавливаемый только для нашего рода по особой технологии, на которую права только у Демидовых. Он поздоровался со мной и смирил взглядом надетую на меня броню спецназа, словно вчера не разглядел. «Ну, тоже неплохо», — сказал он одобрительно кивнув. «Ты уж извини, твои доспехи я привезти не смог по одной простой причине. Их надо еще изготовить. Вот вернешься домой, снимут мерки и сделают». — Ничего, подожду, — сказал я, положив автомат и рюкзак на колени. — Так я же сказал тебе не брать с собой автомат, — сказал Алексей. — Мне так спокойнее будет, — ответил я, проведя рукой по прохладному металлу. Мы сначала ехали по проселочной дороге, а потом перед въездом в лес свернули налево, объезжая лесной массив севера. Мерцающая граница аномалии была все ближе, поднимаясь над полем чуть ли не к небесам. Место, где мы в прошлый раз ходили... Через брешь уже проехали, не встретив ни монстров, ни людей. Наш путь лежал дальше. Через пару километров мы остановились на большой лесной поляне, где уже стояли три таких же внедорожника. Водители остались в машинах, а мы собрались в тени от разлапистых сосен. Я в отряде был одиннадцатым. После участия в экспедиции профессора Лихтенбергского отряд казался ничтожно мал, но мы никого больше не ждали. Брат кивнул остальным и уверенно направился в сторону мерцающей границы зоны аномалии. Как выглядит брешь, я уже видел, и ее здесь точно не было. По крайней мере, только что. Несколько магов объединили усилия и планомерными воздействиями молнии и пламени пробили в защитном барьере небольшое отверстие, не больше, чем дверь в уборную. Когда мы быстрым шагом направились глубь аномалии, я несколько раз оглядывался, стараясь разглядеть брешь, но отсюда ее было и вовсе не различить. Запомнить особые приметы, чтобы не потерять это место, тоже не получилось. Везде одинаковая потрескавшаяся красная земля и редкие пучки сизой травы, словно нанесенные специальным валиком на стену узор. Теперь понятно, один я отсюда точно не выйду. Надежда только на создателей этого черного хода. Или идти к общему выходу, найдя ближайшую тропу, или просто передвигаясь вдоль границы. «Хотя зачем мне это? Если я правильно понимаю, я здесь единственный с пятым кругом, а остальных больше!» Шли быстро. Степь быстро закончилась, появился кустарник и первые невысокие корявые деревья. К нам пока что не приблизился ни один монстр, все словно вымерли. Ни одного спруталиса, туманного ежа или кошачьего василиска. Странно, эта мелочь не участвует в бегах на города и поля. Куда же она тогда подевалась?» Позже я стал замечать мелкие тени, которые быстро прятались в траве и кустах при нашем приближении. Скорее всего, нас окружал барьер, который отгонял любую живность. Я включил карту нейроинтерфейса, и мое предположение подтвердилось. Ближе 20 метров не было ни одного живого существа. Редко россыпь мелких точек передвигалась по мере нашего продвижения в сторону леса. И ничего крупнее пруталиса я так и не увидел, даже когда уже входили в лес. Впервые в жизни я иду по аномалии, словно просто погулять вышел, — поделился я с братом своими впечатлениями. В других обстоятельствах уже мечом помахать бы пришлось, а вы их даже из ножен не достаете. Только дышится тяжело из-за повышенного магического фона. «А это уже Егоркины старания», — сказал Алексей, кивнув на мага-барьерщика, шедшего теперь впереди. «Но, если ты не заметил, даже игольчатых волков нет, которые тут всегда в изобилии, в любой локации». — Все ушли воевать с людьми? — спросил я. Вот — Вот-вот, — кивнул брат. — Хоть тут этого добра и пруд пруди, но все равно количество не безграничное. Просто никто не оставил себе целью всех истребить. Скорее всего, в районе главного портала их сейчас намного больше, чем обычно. Зато несколько километров в сторону — и никого. — А ты раньше уже ходил в такие вылазки? — поинтересовался я, по привычке подняв голову и осматривая ветки деревьев, над которыми мы проходили. — Конечно, ходил. Улыбнулся брат. «Кажется, это было так давно. Как раз в твоем возрасте. Ты, может, уже и не помнишь, после того, как мне исполнилось восемнадцать, я так же, как и ты, отправился в традиционные испытания, и меня не было несколько месяцев. Я вернулся домой с пятым кругом уже на пределе и вскоре сделал прорыв на шестой. А потом процесс затормозился. Учеба, работа, семейные дела, автоконцерн. Тренировался, насколько это возможно». Но разве это возможно сравнить с походами в аномалию? Здесь месяц за год, читай. Мне, по идее, до седьмого круга недалеко осталось. На том, наверное, и остановлюсь, как отец. А у Егорки-то вот седьмой круг, и он не собирается на этом останавливаться, да, Егор? Так точно, господин майор, — отрапортовал барьерщик, даже не обернувшись. Такие люди нам нужны, — улыбнулся Алексей. Егор мой личный телохранитель. Когда он рядом, я практически ничего не боюсь, ни одна пуля не возьмет. Разве что только из танка палить. Но до такого пока не доходило. «Ясно», — сказал я, когда брат закончил. Осознание того, что в нашем отряде есть сильный барьерщик, позволило немного расслабиться. И, если я правильно понял, еще двое тоже являются магами-барьерщиками. Тогда этого отряда вполне достаточно, чтобы ходить в аномалию. Думаю, они с бронированным драконом легко справятся и с химерой, как та, что пришла к нам в гости в госпиталь. На нашем пути ландшафт несколько отличался от того, что был в последней экспедиции. Отличался немного и рельеф. Лес расступился и залез на склоны холмов, а мы шли по небольшой каменистой долине, поросшей лишь редкими пучками фиолетовой мясистой травы, наподобие суккулентов. Один раз мне показалось, что вдали мелькнула кровь призрака, но останавливать отряд для добычи драгоценного кустика было совсем неуместно. Сейчас цели и ставки совсем не те. Надо будет как-нибудь снова найти эту долину с друзьями и спокойно позаниматься здесь добычей ценных ингредиентов для эликсиров. Кстати, запас трав и других расходников на полках стеллажей стремительно тает. Пора бы и пополнить. Я снова активировал карту и начал высматривать более крупные красные точки монстров. Потом переключался и пытался отыскать одинокого мага, но пока безрезультатно. Долина с километр протяженностью заканчивалась, потихоньку забирая вверх. И впереди снова были большие расслапистые деревья. Там я и увидел жирную красную точку. «Леш, там впереди!» — начал я, но брат меня перебил. «Я знаю», — спокойным голосом сказал он. «Не переживай, сейчас разберемся. Посмотришь заодно, как мастера работают». Огромный монстр находился прямо по курсу и никуда не собирался уходить. «Кто именно нас ждет?» ней интерфейс пока не идентифицировал еще далековато ведь он ориентируется на те данные что получает от меня, просто обрабатывает их быстрее, чем порой приходит осознание. Мы прошли еще метров пятьдесят и идентификатор сработал это была химера отряд спокойно шел вперед не избавляя хода и не доставая мечей словно там за деревьями не огромное уж опасное чудовище, а поляна с земляникой.